Глава двадцать вторая. Эштон. Капсул на этот раз было две. В одной перекатывались темные игольчатые кристаллы. Если смешать их с кислотой секты, получалась сыворотка, заживляющая трещины в хитине. Другая капсула была почти вдвое меньше. Внутри, под тонким полупрозрачным слоем, угадывался небольшой аппарат, похожий на сканер для чипов. «Что это?» — спросил Эштон, когда Ролло извлек капсулу из кожаного чехла, нервно озираясь по сторонам. — Не твое дело, — буркнул Бриген. — Глотай давай. — Вот еще. Эштон сел на хвост, как собака, и вывалил из пасти язык. Запах сознания Ролло, белесый с синеватыми прожилками, ворвался в него, оставив отчетливое ощущение страха. — Глотай! — прошипел Бриген, хватаясь за рукоятку электрокнута. В другое время Эштон рефлекторно отдернул бы морду и, скорее всего, не стал бы дальше спорить. Но теперь страх, завладевший сознанием Ролла, почему-то был для него реальнее, чем собственный страх наказания и боли. — Хочешь запихнуть мне ее в глотку руками? Эштон распахнул пасть, демонстрируя частокол зубов. «Давай!» Ролло выругался. Ужас выплескивался из него длинными языками, как пламя из окон горящего здания. «Что тебе надо?» С ненавистью произнес он. «Что тебе, мать твою, надо?» Эштон поднял морду и прислушался. Далекий гул арены стих окончательно. «Еще немного, и драков приведут в колодец», чтобы рассадить по клеткам. После гибели сорок первого Эштон впал в ступор. Над смотрщиком пришлось поработать электрокнутом, чтобы просто сдвинуть его с места. Он не чувствовал боли. Вообще ничего не чувствовал, кроме солнечного зеленоватого запаха с медным отливом, медленно остывающего внутри. Ролло удалось вывести его из загона, только накинув на шею цепь и затянув как удавку. И лишь когда тяжелые створки ворот захлопнулись, отрезав их с Ролла от возбужденно гудящей арены, Эштон осознал, что сорок первого больше нигде никогда не будет. «Что в капсуле Ролла?» — спросил Эштон, слушая тишину на арене. «Остальные скоро придут, у тебя не так много времени, чтобы ответить». Бориген облизал губы оранжевым языком. «Это устройство», — забормотал он, втянув голову в плечи. «А ну, голос его потонул в скрежете. Кованные створки ворот медленно поползли в разные стороны. Ролло зажмурился и завизжал, словно его резали. «Кретин! fuck your head, Нас обоих казнят на месте!» «Надо же!» — с удивлением подумал Эштон. «У него тоже англоязычное семейное наследие». Луч белого солнца прорезал полумрак колодца, в просвете между створ мелькнули цветные гребни. Эштон наклонил голову и быстрым движением слезнул капсулу с трясущейся ладони Бригена, едва не откусив ему палец. Капсула была сухой, шершавой и встала поперек горла. Задыхаясь, Эштон несколько раз с усилием кашлянул, словно кот, срыгивающий комок собственной шерсти, и с облегчением почувствовал, как капсула проваливается вниз. Подняв голову, он наткнулся на чей-то холодный взгляд. На него внимательно смотрел мастер Сейца. «Все в порядке, Ролло?» — спросил мастер Сейца, подергивая хвостом. «Да, хозяин». Бриген поспешно захлопнул клетку и запер засов. «Пришлось его придушить немного». Мастер Сейце подошел поближе, и прежде чем Эштон успел отдернуть голову, просунул лапу между прутьями и подцепил когтем ошейник преобразователя. — Имей в виду, — медленно произнес он, — еще раз такое увижу, отправишься в рабочие бараки. Будешь таскать гиросферы, пока не сгниешь от старости. Мастер Сейца. Резко отпустил ошейник, и игла преобразователя вошла назад в горло. «Да, хозяин», — прохрипел Эштон сквозь острую боль. «И приведи себя в порядок», — брезгливо сказал мастер Сейдса, отходя от клетки. «Здесь не скотобойня». Эштон опустил голову и с удивлением увидел у себя под ногами быстро темнеющие пурпурные лужицы. Теплые ручейки стекали на пол по бокам и плечам, исполосованным электрокнутами надсмотрщиков. «Устройство», — прошептал он себе под нос, но Ролла, отпиравший соседнюю клетку, вздрогнул и обернулся. «Что оно делает?» «Вернемся в ангар», — мстительно прошепел Бриген. «Спроси у Халида. К воротам ангара они подошли поздно вечером. Белое солнце уже давно скрылось, но красное еще висело над крышами бараков. В это время года багровые сумерки были особенно длинными. Новость о гибели 41-го разлетелась еще до того, как во двор вкатилась последняя гиросфера. Надсмотрщики молча построили понурых драков в шеренге и погнали к темным баракам. Хотя в бараке никто не спал... Внутри было непривычно тихо. Под выжидающими взглядами разноцветных рептилий глаз Эштон 36-й молча прошли на свои места и легли, зарывшись поглубже в истоптанные перья. Рядом с Эштоном осталось пустое пространство. Две плетеные подстилки все еще лежали одна на другой. На верхней угадывались контуры продолговатого поджарого тела. Здесь... В самом центре барака, набитого медленно остывающими чешуйчатыми телами, ночная прохлада почти не ощущалась. Но Эштину все равно стало холодно, как будто пустые подстилки прикрывали дыру в полу, из которой сквозило. Высунув язык, он, что есть силы, втянул в себя затхлый воздух барака. В голову ударил фейерверк разноцветных запахов — теплых, холодных, красных, с золотыми прожилками, коричневых, в зеленую крапинку, ультрамариновых, голубых. Чтобы не лопнуть, Эштон шумно выдохнул их из себя и уткнулся мордой в двойную подстилку, пахнущую пылью, чешуей и потухшими остатками пищи. Он произнес про себя незнакомое земное имя сорок первого, и почувствовал, как глубоко внутри шевельнулось что-то зеленоватое с медным отливом. Тогда он вздохнул и, обняв хвостом пустое пространство, крепко заснул. Утром боевых драков вывели на прогулку. Восемнадцатого, наконец, отцепили от отпыточные конструкции и перевели в штрафной вольер — глубокую яму, выкопанную возле рабочих бараков и закрытую тяжелой решеткой с шипами на внутренней стороне. Объедки, которыми его теперь кормили, бросали сверху, прямо на решетку. Достать их, не поранившись, было непростой задачей. Драки разбрелись по арене, раскапывая песок в поисках остатков чужих тренировок. После возвращения с выезда никого еще не кормили. Эштон лег на брюхо и осторожно огляделся по сторонам. Проход между бараками, которым обычно пользовался 41-й, был сейчас недоступен. Неподалеку, на краю арены, сидел, щурясь на солнце, надсмотрщик Прим с нежно-голубой кисточкой на хвосте. К продовольственным складам можно было попасть в обход через дальние рабочие бараки — но для этого нужно было пройти мимо вольера, в котором сидел восемнадцатый. Вряд ли он сможет увидеть Эштона из ямы, но у драков напомнил себе Эштон острый слух и отличное обоняние. Что расскажет восемнадцатый, когда мастер Сейдса разрешит надеть на него преобразователь? «Он расскажет, что слышал, как ты шлялся возле рабочих бараков». Хрупкий голос раздался прямо над духом, заставив Эштона подскочить. «И что?» Старичок в синем комбинезоне, как ни в чем не бывало, равнял песок. Эштон вспомнил, что в ремонтном бараке есть грабли, причем не одни. Он не раз видел, как надсмотрщики выполняли эту работу быстрее и качественнее. «И что?» — повторил старичок, поудобнее перехватывая деревянную ручку швабры. «Хе равно ж потом натопчут снова». Эштон бросил на него удивленный взгляд, но разбираться в столь причудливой логике было некогда. Прогулка скоро закончится, а с ней и возможность избавиться от капсул в животе без губительных последствий для тела. Он постарался вспомнить все, что сорок первый говорил о привычках надсмотрщиков. «Примы сбиваются в кучу к концу прогулки. Секты, наоборот, разбредаются в поисках тени». В середине прогулки краснохвостый герд пересаживается на дальний бортик. Или это наоборот, вон тот с нежно-голубой кисточкой. Эштон еле слышно выругался. Тренировочная арена представилась ему огромной шахматной доской, заставленной фигурами из разных игр. Без подсказки опытного игрока их расположение ничего ему не говорило. «Потому что оно не имеет никакого смысла». — проворчал старичок, вытряхивая песок из толстых лохматых веревок. — Это просто набор вероятностей, которые ты наблюдаешь в данный момент. Эштон повернулся к нему. Старичок ковырял песок носком стоптанной теннисной туфли, выуживая кусок сухого бурого гребня. Плотно сжав пасть и прикусив язык для верности, Эштон как можно отчетливее произнес у себя в голове. «Ты тоже видишь чужие сознания, как я?» Старичок вскинул на него голубые глаза и вдруг рассмеялся всем телом, как ребенок, который только что открыл новый способ сидеть на стуле задом наперед. Эштон быстро оглянулся, но голодным драком, роющимся в песке, неразмаренным на солнце над смотрщиком, не было дела до старика и его веселья. «Как и я!» пробормотал старичок, откашливаясь и утирая слезящиеся глаза узловатыми крепкими пальцами. «С ума сойти!» «Но ты же понял, что я подумал», — не выдержал Эштон. «Я тоже понимаю, что происходит внутри сознания. Когда кто-то боится или... Если ты думаешь, что можешь читать мысли, то ошибаешься», — перебил его старичок. «Есть очень большая разница между видеть и читать». «А ты?» — жадно спросил Эштон. «Ты читаешь?» «Хороший вопрос», — старичок расплылся в улыбке, словно ему подарили неожиданно приятную безделушку, и вернулся к работе, энергично разбрасывая песок. Никогда им не задавался. Эштон хлопнул хвостом, зарычав от бессильной злости. Прим с голубой кисточкой на хвосте скользнул по нему внимательным взглядом и отвернулся. Разговоры со старичком были бессмысленной тратой времени. Принимать решение надо было сейчас, немедленно. Улучив момент, когда Прим с голубой кисточкой прижмурился, задрав морду к небу, Эштон скользнул вдоль края арены и вспрыгнул на борт возле дальних рабочих бараков. 41-й обладал особым чутьем и всегда мог сказать, смотрит на него кто-нибудь или нет. Эштон просто старался не думать, что будет, если его заметят. Кратчайший путь в лабиринты между бараками лежал мимо штрафного вольера. Высунув язык, Эштон почувствовал острый соломенный запах сознания восемнадцатого и услышал, как тот завозился, почуяв его. Халет ждал за продовольственными бараками, теребя черную кисточку. У ног лежала связка длинных оранжевых плодов с пряной мякотью, похожей на прохладное мясное желе. «Что так долго?» — прошепел он, как только Эштон показался из-за угла. «Прогулка скоро закончится». Большая капсула вышла первой, шмякнувшись в лужу свежих зеленоватых испражнений. Халет небрежно обтер ее тряпкой и сунул в чехол. Его явно интересовала капсула поменьше. Эштон напряг мышцы в подбрюшье и поджал под себя хвост, чтобы задержать ее внутри. «Ты что делаешь?» — сдавленно произнес Халет, и в раскосых темно-красных глазах сверкнула самая настоящая ненависть. — Что в капсуле? — спросил Эштон, дрожа от напряжения. — Скажи, и сразу получишь. Халет перешагнул лежащие на земле плоды и подошел совсем близко, так что воздух, с трудом вырывавшийся из узких ноздрей Эштона, шевелил зеленоватую шерсть вокруг халидовых глаз. «Я достану ее из тебя», — медленно прошептал он, «даже если мне придется по локоть засунуть лапы в твою дохлую тушку». Эштон приоткрыл пасть и в голову ему ударил теплый охристый запах сознания прима. Эштон вдруг вспомнил, как вошел в гулкий мраморный холл центра сновидений, пройдя сквозь все автоматические приветствия, сортировки и двери без единого чувства. Словно для того, что он собирался сделать, нужно было давно умереть. Халец, стоящий прямо под оскаленной пастью драка, был точно таким же решительным мертвецом. «Он убьет меня», — внезапно подумал Эштон. «Убьет и даже не заметит». Что-то в его животе разжалось, и маленькая склизкая капсула с глухим чавканьем шлепнулась на землю. Халет рванулся к ней так, что Эштону пришлось отскочить. Схватив капсулу, прим бережно вытер ее о шерсть на бедрах, завернул в мягкие трепицы из перьев и спрятал в кожаный мешочек, висевший на груди. Эштон шумно выдохнул. Халет вздрогнул, словно только что заметил его. осторожно подвинул к нему связку плодов и быстро почти бегом направился прочь сорок первый знал что там будет без всякой надежды произнес ему в спину эштон в этой капсуле Халит на бегу обернулся обнимая мешочек с шерстистыми лапами словно нес обмякшее тельце ребенка к медицинскому аэромобилю нам всем будет его не хватать рассеянно пробормотал он прежде чем исчезнуть в проходе между складскими бараками. Эштон понюхал лежащие в пыли плоды. «Голод мешает тебе шевелить мозгами», — произнес у него в голове ехидный голос сорок первого, и он нехотя подцепил тяжелую связку зубами, отправив в пасть целиком. «Вряд ли устройство в капсуле было оружием», — подумал Эштон, пережевывая жесткую фруктовую кожуру. Оружия в ангаре хватало и без этого. Может, это был сканер для нелегальной накрутки баллов? Тоже маловероятно. За количеством баллов ревностно следили и надсмотрщики, и сами драки. Но что тогда? В затылке взорвался резкий голубоватый холод, словно ледяная рука погладила его изнутри. Эштон обернулся. Старичок елозил по земле шваброй, забрасывая зеленоватые лужицы испражнений песком и пылью. «Ты что, следишь за мной?» — спросил Эштон. «Откуда ты знал, где я буду?» «А «Где ты еще можешь быть?» — удивился старичок. «Ты же не на прогулке». Конечно, он тоже был в курсе схемы. Иначе зачем он вообще сюда пошел? Возле складских бараков никто никогда не убирался. «Ты все слышал?» Эштон почувствовал, как спинные гребни встали торчком. «Знаешь, что было в маленькой капсуле?» «Разумеется», — старичок пожал плечами. «Что?» — нетерпеливо спросил Эштон. Старичок поднял голову и, опираясь на ручку швабры, прищурил на него пронзительные голубые глаза. «Если тебе интересно», — сказал он. то Герт уже вышел к восточному краю арены с электрокнутом в руке. Эштон сорвался с места, едва не сбив старичка с ног. Сухой треск электрокнута разорвал воздух как раз в тот момент, когда Эштон оказался в просвете между ближайшими к бараками. Он замер, прислушиваясь к фырканью шелесту гребней и шороху песка под перепончатыми лапами, пытаясь различить за всем этим тонкий перезвон гортаниевых лезвий, вплетенных в кисточки примов. Наконец ему показалось, что звон перемещается вдоль края арены вправо. Выскользнув из укрытия, Эштон метнулся влево и кувырнулся вниз, приложившись мордой нагретую каменную стенку. — Смотри, куда прешь! — буркнул тридцать шестой — когда Эштон поднялся на ноги, отплевываясь и отряхиваясь. Прыгать разучился. После возвращения с выезда Эштон почти перестал разговаривать с драками своего барака. Все внимание уходило на то, чтобы свыкнуться со свалившимся на него даром ищейки. Иногда он пропускал кормление, не успевая переключиться с собственных ощущений на погоню за птицами. Эштон заметно осунулся. Если бы Герт, Халет и трое сектов-надсмотрщиков не подкармливали его на прогулках, он давно бы уже стал мишенью на тренировках. Поначалу запахи разных сознаний оглушали его, стоило лишь приоткрыть пасть. Они заполняли его целиком, не давая смотреть и слышать, что говорят их носители. Эштон... даже прозевал несколько замечаний от мастера сейтса залюбовавшись глубоким бордово коричневым запахом его сознания за что получил электрокнутом по морде но за мелкие проступки баллы теперь не снимали ни с него ни с выездного молодняка тридцать шестой которого перевели в барак ролла на место сорок первого был уверен что молодняк готовят к первым боям на арене постепенно эштон научился блокировать одни запахи и фокусироваться на других. Орган, отвечавший за специфический нюх и щейки, по всей видимости, находился на поверхности раздвоенного языка. Во всяком случае, при соприкосновении языка с воздухом запахи сознаний становились гораздо ярче. Высунув язык на всю длину, Эштон мог почувствовать запах сознания в тушке, находившейся на противоположном конце большой тренировочной арены. Некоторые особо резкие запахи Пробивались сквозь щели в металлических стенках, так что со временем он стал узнавать и тех обитателей рабочих бараков, которых ни разу не видел. Запахи были у всех, даже у привратников. Сознание 208-го пахло душным пепельным цветом. Сознание 165-й было женским, но пахло при этом яростным оранжево-черным, как плавящийся металл. Эштон всякий раз вздрагивал, проходя мимо нее — словно на язык ему капали раскаленным железом. Только старичок в синем комбинезоне не имел своего запаха. Эштон узнавал его по странному голубоватому холоду, который ощущал в затылке, как только старичок появлялся рядом. Но даже вытянув шею и высунув язык так, что он почти касался стоптанной теннисной туфли, Эштон все равно не чувствовал ничего, кроме этого холода. «Твое сознание ничем не пахнет», — сказал он старичку, улучив момент, когда на тренировочную арену выгоняли соседний боевой барак. «Да», — тот задумчиво пошевелил бровями. «Может, у меня вообще нет сознания?» И громко расхохотался. Почему-то его забавляло все, что Эштон говорил или делал со дня их встречи в зале ожидания. Больше никто из ангара не вызывал у старичка такого веселья. Судя по уверенности, с какой старичок ориентировался в лабиринтах бараков, он знал ангар хорошо и явно провел в нем больше времени, чем Эштон. Но делиться опытом не спешил, неизменно оборачивая любой вопрос в шутку, понятную только ему. В конце концов, Эштон смирился и стал относиться к нему как к ветру, который то поднимался, то стихал, подчиняясь движению солнца на небе, вращению планеты и сотне других никому не подконтрольных факторов. При желании разговаривать со старичком можно было, не открывая рта. Он читал мысли, так, словно сознание драков были для него открытой книгой. Не слишком увлекательной, но с крупным шрифтом и удобно переворачивающимися страницами. Через некоторое время Эштон заметил, что с трудом отличает реплики старичка от своих мыслей. Тем более, что никому другому эти мысли не были интересны. Ролла старался держаться от Эштона подальше. Другие участники контрабандной схемы вели себя, как ни в чем не бывало, но с ними Эштон пересекался реже. Йона и Ламана заведовали рабочими бараками, Пати управлял складами, а Герд был занят новичками, поступившими со свежей сортировки. Халет, который обычно следил за тем, чтобы драки не рвали друг друга на тренировках, почти не появлялся, принимая поставки с периферии. В Красный год, когда белое солнце едва поднималось в зенит, Урожайный промежуток был коротким, и ангар спешил запастись провизией до наступления длинных багровых сумерек. Каждое утро по пути на тренировку боевой барак в полном составе проходил мимо семьдесят шестого, все так же прикованного близ ворот. При появлении надсмотрщиков или мастера Сейтса он вскакивал и расправлял гребни, демонстрируя заросшие чешуе и обрубок хвоста и всяческую готовность к работе. Кормили его объедками... так что из-под гребней на впалых боках торчали кости, но злости и бодрости ему было не занимать. В один из дней мастер Сейцы, проходя мимо, остановился и, бросив на семьдесят шестого короткий оценивающий взгляд, произнес всего одно слово. «Завтра». Новость разнеслась по ангару со скоростью лесного пожара. Тридцать шестой на правах старожила признался, что слышал от кого-то из своего барака рассказ о том, как решалась судьба одного из привратников, вроде бы сто шестьдесят пятый. Давным-давно она тоже была боевым драком. Однажды ее привезли с арены порядком потрепанной. Против нее выставили прима с периферии, который почти победил, методично орудуя палицей и шарами с жидкостью плавящей плоть. К счастью, 165-й удалось вывернуться и вцепиться ему в ногу, как раз тогда, когда он уже доставал голубой стилет. Прим опустил палицу ей на голову, выбив глаз и раскрошив половину морды, но она не разжала зубов, а подмяла его под себя и воткнула в глотку расправленный боковой гребень. Эта жажда жизни так впечатлила мастера Сейдса, что он привез 165-ю в ангар и позволил заживить раны. Как только она пришла в себя, он спустил ее с цепи и стравил с тогдашними привратниками, сообщив, что тот, кого ранит первым, будет признан лишним и пойдет на корм боевым баракам. «Кончилось тем, что они с 208-м навалились на 52-го вдвоем», — сказал 36-й, смакуя воображаемые подробности легендарной схватки. Как-то она с ним об этом договорилась. Но против 76-го у них обоих не будет ни одного шанса. Это понимали все. 76-й присматривался к привратникам, наблюдая за тем, как они двигаются и чем возмещают недостаток зубов и конечностей. 208-й и шестьдесят й бросали друг на друга тревожные взгляды, словно пытались понять, не сговорился ли уже напарник с 76-м, хотя было ясно, что он легко мог порвать любого из них в одиночку. Видимо, мастеру Сейдса надоело видеть двух убогих коллег на въезде в ангар, и он решил, что пришло время сменить картинку. На ночь 76-го увели подальше к рабочим баракам. Треск его гребней и низкое нервное рычание мешали дракам спать. Привратникам бросили почти по четверти птичьей тушки, больше, чем они получали за несколько дней. Халит настоял, чтобы их хорошо покормили перед завтрашней схваткой. Хоть немного уравняв силы. На рассвете Эштон проснулся от странного ощущения, будто внутри его головы кто-то громко и влажно вздохнул. Тусклые лучи багрового солнца почти не прогревали воздух в бараке, делая его похожим на стылую кровь. Еще полусонных рептилий погнали к воротам. Проигравший превратник должен был стать их утренней кормежкой. Эштон пытался встать сзади, но голодное тело гнало его вперед, хотя при одной только мысли о том, что запах сознания съеденного драка останется в нем навсегда, кишки у него сворачивались в холодный тугой узел. У ворот драков построили широким полукругом, сдерживая щелчками электрокнутов. 208-й заворочился, пытаясь подняться на ноги. 165-я осталась лежать неподвижно, вытянув дряблую шею и закрыв глаза. Она то ли спала, то ли медитировала перед боем. Семьдесят шестого привели на короткой цепи, несколько раз обернутой вокруг шеи. При виде его двести восьмой оскалился, подняв оставшиеся гребни. Сто шестьдесят пятая даже не шевельнулась. В ее неподвижном спокойствии было что-то неестественное. Эштон рявкнул на темно-зеленого драка, наступившего ему на ногу, и вдруг понял, что впервые не чувствует... Запаха ее сознания. Мастер Сейтси дернул хвостом, и Бриген-надсмотрщик неторопливо направился к 165-й, поднимая электрокнот. Треск электричества смешался с запахом паленой плоти, и на покрытой шрамами шеи 165-й появилась бескровная темная борозда. Бриген озадаченно оглянулся на мастера Сейтса, и что есть силы пихнул 165-ю сапогом. Огромная туша рептилий медленно завалилась на бок, обнажив вздувшийся облепленный грязью живот. Из раскрывшейся пасти вывалился липкий раздвоенный язык в пятнах зеленой слизи. 165-я была мертва, и мертва уже несколько часов. Каким-то непостижимым образом ей опять удалось решить исход схватки по-своему. «Боевых драков не кормят падалью», — с облегчением вспомнил Эштон. «Кто посмел?» — сдавленно произнес мастер Сейдса, обводя притихших обитателей ангара холодным змеиным взглядом. Эштон съежился и, сжав пасть, постарался затолкать язык как можно глубже в глотку. Никогда еще он не чуял столько чужого ужаса одновременно. Халет подошел к бездыханному телу и осторожно ощупал его мягкими кожастыми ладонями. Затем вытащил широкий нож, с трудом разжал мощные челюсти и запустил руку в дыру между зубами. Уперевшись ногой в тушу, он ухватил там что-то и потянул на себя. Из пасти 165-й... С утробным чавканьем выскочил облепленный слюной кровью угловатый неровный камень, похожий на кусок разбитого строительного блока. «Он сам это сделал», — негромко сказал Халет. Проглотил камень, пережав себе трубки в горле, и задохнулся. «Ясно», — произнес мастер Сейтса, подергивая хвостовой пикой. «Откуда у него камень?» Над пыльным двором повисла мертвая тишина. Большая часть построек в ангаре была сделана из листового металла. Строительные блоки практически не использовались, и тем более не валялись под ногами. Эштон знал это лучше многих. Точно такой же камень, на котором он тренировался глотать капсулы, Халет принес снаружи по просьбе сорок первого. «Я не видел! Я спал!» Не выдержав, всхлипнул двести восьмой, поджимая ободранный хвост к брюху. «Вчера разгружали припасы с периферии», — подал голос Ролла. «Может, он выпал из какого-нибудь ящика?» Это объяснение неожиданно удовлетворило мастера Сейца, Главным образом, потому что ясно указывало на виновных, кого следовало наказать. Тем же вечером весь рабочий барак, отвечавший за уборку территории перед воротами, показательно выпороли на большой тренировочной арене, лишив кормежки до следующего выезда. Вздувшуюся тушу 165-й с десяток надсмотрщиков сектов свалили в неглубокую яму под стеной и залили кислотой. На следующий день от туши остался только гладкий голубоватый скелет, который разбили тяжелыми молотами и сверху забросали землей. Падаль обычно доставалась рабочим дракам, но даже их не рискнули кормить тем, что уже начало разлагаться. Через несколько дней объявили очередной выезд. В этот раз основной костяк его составляли недавние молодые, в том числе 205-я и Эштон, которых впервые отобрали на бой. Против 36-го ставок не оказалось, и он едко заметил, что мастер Сейтса вынужден крахоборствовать, чтобы поправить дела ангара после грандиозного чемпионского проигрыша. Бои молодых стоили недорого, как и они сами. Тренировки теперь шли непрерывно. Выездной молодняк продолжали натаскивать до последнего, невзирая на царапины и травмы. Готовили к групповым боям. Ангар мог выставить несколько драков сразу, чтобы повысить ставку. Значение имел только общий зачет. Судьба каждого конкретного драка никого не волновала. Перед выездом молодняк не кормили, надеясь восполнить недостаток боевого опыта голодной животной злостью. Изнуренные постоянными тренировками драки с каждым днем становились все отчаяннее, огрызаясь и рыча друг на друга и даже на надсмотрщиков, пару раз дело едва не дошло до серьезной стычки. Временами Эштон чувствовал, как сознание заволакивает багровая пелена, и он перестает слышать и ощущать хоть что-нибудь, кроме запаха свежей крови. Когда это случилось впервые, он подумал, что умирает. Вся окружающая реальность вдруг превратилась в один этот запах, и его тело барахталось в нем, щелкая пастью в тщетной попытке что-нибудь ухватить. В панике Эштон потряс головой и вдруг совсем рядом услышал «Надо поесть, иначе ты окончательно сбрендишь». Старичок стоял, опираясь на ручку швабры, и с легким презрением смотрел, как Эштон извивается на брюхе, набивая пасть песком. Хрупкий стеклянный голос растворился в сознании Эштона, как кубик льда в стакане горячего пунша, и перед глазами немного прояснилось. Судя по положению солнца, до заката оставалось совсем немного. Обычно самым тихим и безлюдным временем на продовольственных складах был полдень, но сегодня гиросфера с периферии разгружались с утра до вечера, так что проскользнуть туда незамеченным можно было, пожалуй, только сейчас. Эштон рванулся вперед. запрыгнул на борт арены и нырнул в проем между опустевшими рабочими бараками. Добежав до ближайшего склада, где гомонили птицы, он сунулся было в вентиляционную щель, готовясь разодрать листовое железо когтями, но услышал шаги за спиной и обернулся. Герт, это был именно он, попятился, поднимая парализатор. Неимоверным усилием Эштон подавил в себе желание вцепиться в меховое горло прима, На видно, жажда крови была написана у него на морде. «Подожди», — произнес Прим, не спуская с него настороженных глаз, — «я что-нибудь принесу». Отступив на пару шагов, он исчез за углом соседнего склада, вернулся с двумя большими продолговатыми яйцами и издалека бросил Эштону. Эштон поймал их одно за другим прямо в воздухе и ринулся обратно к баракам, чувствуя, как лопается на зубах упругая скорлупа, и в горло, вместе с солоноватой слизью, проскальзывает беззащитный мягкий зародыш. С тех пор он прибегал к складам почти каждый вечер. Голод понемногу отступил, дав возможность думать, так что он всякий раз выбирал новую дорогу, следя за тем, чтобы не попадаться никому на глаза — и заранее проверял, кто из надсмотрщиков принимает гиросферы у ворот, а кто дежурит на складе. Однажды Эштон припозднился, и ему пришлось возвращаться кружным путем через двор. Трое рабочих драков все еще таскали тяжелые ящики, которые два низкорослых облезлых прима ставили им на спины, снимая с платформы, прицепленной к маленькой гиросфере. За разгрузкой следил Халет. Проверив последний ящик, он щелкнул электрокнутом, и драки потрусили к складам, придерживая ношу хвостами и гребнями. Чуть погодя, из гиросферы вышел высокий худой бриген в не слишком чистой набедренной повязке. В полую серую грудь покрывали широкие кривые шрамы, под которыми почти не было видно обычных огненных прожилок. Все четыре рога у него были спилены под корень, открывая лысый бугристый череп. Вместо рук короткие культи с парой хитиновых лапок, как у секта. Увидев Бригена, Халит замер, недоверчиво глядя в янтарные глаза с вертикальными трещинами зрачков. Уже проскользнув было мимо бытовых построек, Эштон вдруг дернулся и тоже застыл, забыв, что в любой момент его могут увидеть. Изуродованное тело Бригена с периферии отчетливо пахло яростным, оранжево-черным, как плавящийся металл, запахом сознания 165-й. «Эфи Фэй», — прошептал Бриген одними губами, но Эштон все равно услышал и понял, что 165-я назвала свое имя, земное имя, по которому ее можно было узнать. «Господи!» — всхлипнул Халет, не сводя с нее жадных счастливых глаз. «Хвала старейшему!» Эштон, дрожа отступил в тень, прижавшись к еще теплой металлической стенке. Значит, 165-я была жива. Но как? Чип переноса был у нее деактивирован, как у всякого драка в ангаре. После гибели Тушки она должна была просто исчезнуть, как 41-й. Теперь ты знаешь, что было в той капсуле. Издевательский хрупкий голос раздался прямо у него в голове, и Эштон подпрыгнул. Старичок стоял в тени козырька. защищавшего от песка и пыли узкое вентиляционное отверстие в стенке барака. В наступивших багровых сумерках его было почти не видно. Халет принес ей камень, то ли сказал, то ли подумал Эштон, и активировал чип устройством. От одной этой мысли по всему телу его поднялись гребни. Халет спас 165-ю ценой выпоротого рабочего барака. Но на что он купил активатор Чипа? За лекарства, которые доставлялись в ангар в кишках мула, надсмотрщики платили в три дорога. Эштон боялся даже представить, сколько мог стоить нелегальный активатор. Вряд ли халиты остальные были достаточно богаты, чтобы оплатить такую поставку. Он купил гораздо больше, чем ты думаешь, хмыкнул старичок, подметая у себя под ногами. Кроме активированного чипа для переноса еще нужна его копия и вторая тушка. Эштон задумался. Безрогий Бриген не был клоном. В его движениях не наблюдалось характерной для клонированных тушек неуклюжести. Скорее, он был результатом ремонта широко практиковавшегося на периферии, когда тушкам вживляли любые запчасти, какие мог позволить себе заказчик. Безрогий Бриген постоял молча, Потом повернулся и, встряхнув головой и плечами, словно расправляя несуществующие гребни, полез обратно в гиросферу. Халет отошел в сторону и махнул рукой. Привратники натянули цепи, тяжелые створки ворот поползли в разные стороны. «Значит, из ангара был выход. Можно купить себе тушку, активировать чип и затеряться среди торговцев с периферии?» «Нам всем будет его не хватать», — вспомнил Эштон слова Халида, уносящего капсулу с активатором, так, словно это было бездыханное тело ребенка. «Сорок первый, проведя столько лет в ангаре, наверняка знал о существовании такого способа. Почему же он не воспользовался им, вместо того, чтобы с риском для жизни покрупиться зарабатывать себе на токен? Вряд ли его можно было испугать вынужденным самоубийством. Скорее, он не мог». или не хотел платить ту же цену, какую Халет заплатил за свою ифи Но что это была за цена, и в чем она выражалась? Накануне выезда весь молодняк согнали в отдельный барак. Изголодавшиеся рептилии грызлись на тренировках, не обращая внимания на щелчки электрокнутов. Как только над горизонтом поднялось бледное белое солнце, надсмотрщики вывели их во двор, куда уже выкатили вереницу геросфер с пристегнутыми клетками. На этот раз в клетки сажали подвое. Эштону досталось 205-е. Она нервно топорщила гребни и грызла толстые железные прутья, капая зеленой слюной на землю. К каждой клетке пристегнули по драку из новых сортировок. Их оседлали надсмотрщики-бригены, обычно ехавшие в геросферах. Сейчас нужно было следить, чтобы голодные драки не передрались в клетках. Скорость набрали сразу. Мастер Сейтси явно спешил довести весь свой боевой груз в целости. Клетки тряслись и грохотали, подпрыгивая на ухабах. Эштону приходилось цепляться за прутье в полу, чтобы на поворотах его не швыряло из стороны в сторону. Двести пятый приходилось труднее. Эштон видел, как голод захлестывает ее изнутри, заволакивает бурой пеленой нежное молочно-розовое сознание — И заставляя бросаться на прутье клетки всякий раз, как из клубов в пыли выныривала оскаленная морда молодого драка, на котором ехал надсмотрщик. На подъезде к району Птеров драк придвинулся слишком близко, и двести пятая в ярости едва не перевернула клетку. Новенький шарахнулся, надсмотрщик чертыхаясь поднял электрокнут. Двести пятая, завизжав, замотала обожженной мордой, и наступила я штану на хвост». Выдернув из-под нее свою хвостовую пику, он размахнулся и плашмя стукнул ее по черепу. Оглушенная 205-я развернулась было к нему, но он вытянул перепончатую лапу и положил ладонь ей меж ноздрей. От неожиданности глаза 205-й широко раскрылись. Эштон только сейчас заметил, что они темно-желтые и холодные, точно старинные драгоценные камни. Продолжая почесывать место между ноздрями, он почувствовал, как бурая пелена истончается, и сквозь нее опять пробивается нежный молочно-розовый запах. — Это всего лишь тело, — пробормотал Эштон первое, что пришло ему в голову. — Оно просто хочет есть. Это не ты. Новый разряд с треском разорвался над крышей клетки, обдав их обоих искрами. — Ну-ка отошел сейчас же! — надсмотрщик сверлил Эштона взглядом, держа на готове электрокнут. В мутноватом бутылочном запахе его сознания отчетливо ощущался страх. Эштон разжал перепончатые пальцы и убрал лапу. «Спасибо», — тихо сказала 205-я, глядя на него своими удивительными глазами. «Я бы сама не справилась». В тоннелю, ведущему на арену, они подъехали сразу после полудня. Эштон немного боялся неизбежной встречи с Майло, он не знал, чувствуют ли ищейки друг друга. Но Майло привычно стрельнул раздвоенным языком в воздух, обдав Эштона жизнерадостным рыжим запахом, и пошел дальше, не обернувшись. В колодце Эштон и 205-я снова оказались рядом, их разделяла только металлическая решетка. 205-я больше не пыталась грызть прутья. Свернувшись на каменном полу, она порой осторожно прикасалась кончиком хвостовой пики к носу и шумно всем телом вздыхала. Надсмотрщик Бриген наблюдал за ней с тревогой, время от времени поглядывая на Эштона. Эштон не помнил его в ангаре. Судя по тому, что он не выпускал из рук электрокнута, бросая испуганные взгляды на голодных шипастых рептилий, этот Бриген попал сюда после недавней сортировки. Кажется, его звали Дрю. Эштон заметил, что другие надсмотрщики обходят его стороной, будто опасаются, что мастер Сейтса взял его на замену кому-то, чья тушка далеко уже не первой свежести. В этот раз часть надсмотрщиков, включая Дрю, устроилась на ночлег прямо в колодце, расположившись на перьевых подстилках вокруг чахлого водяного деревца. Может, поэтому ночь прошла тихо, драки не грызлись между собой, разве что тихо шипели, если кто-нибудь неосторожно задевал решетку хвостовой пикой. Эштон лежал, то и дело проваливаясь в мутную полудрему, из которой его всякий раз доставал сверкающий взгляд 205 пятый. Она не спала, просто молча смотрела на него, и ему даже не нужно было принюхиваться, чтобы понять, они оба очень боялись. На утро Эштона 205-ю и небольшого на юркого драка с номером шестьдесят три на морде вывели из клеток и подвели к водяному деревцу. За воротами уже слышался гул арены. Ролло дал сделать несколько глотков 63-му и 205-й, потом протянул конец жёлоба Эштону. Густая прохладная жидкость капнула ему на язык и пролилась в горло. Она не имела ни вкуса, ни запаха, только звук, низкий и прохладный, как стакан воды в летнюю ночь. Этот звук... Наполнил все его существо, заставив завибрировать в унисон с кем-то, кто говорил или пел сквозь него, выдувая из хищного тела слова неизвестного языка, лопавшиеся в воздухе влажными разноцветными пузырями. Эштон наглянулся на 205-ю, чтобы проверить, чувствует ли она то же самое, и понял, что отчетливо видит каждую ее мысль и каждый полубессознательный импульс. Ей было страшно, это я, что и так уже знал. Она молча молилась на паназиатском, перебирая стертые от многократного повторения слова, как бусины старых четок, и нанизывая их по памяти в произвольном порядке. Устоящего рядом с ней шестьдесят третьего побаливало колено правой ноги, ушибленное в пути о железные прутья клетки. Ролло, убирая жёлоб с легким раздражением, думал, что сто двадцать пятый, конечно же, выживет на арене, и прикидывал, уместиться ли в одну капсулу весь заказанный в этот раз товар. Кованные ворота поползли вверх, но Эштон не услышал ни скрежета, ни шума арены. Вместо этого колодец наполнился мыслями. Их разноцветный, разноязыкий гомон сбивал с ног и затягивал, как воронка, не давая вырваться на поверхность, туда, где была тишина. «Эштон!» Забился, пытаясь всплыть, и почувствовал, как чья-то злость пополам со страхом обожгла его. В следующую секунду он обнаружил, что лежит на песке, окруженный надсмотрщиками и бригенами в голубых кольчугах с излучателями наготове. «Он сейчас бросится!» — испуганно вскрикнул у него в голове чей-то голос. «Встать!» — заорал другой голос. Эштон попытался сказать, что все в порядке, и он сейчас поднимется, но слова рассыпались щелчками и хрипами. И бригены... скинули излучатели цели ему в затылок. С трудом пробиваясь сквозь вязкую толщу чужих мыслей, Эштон нагляделся и увидел 205-ю и 63-го, замерших чуть поодаль с настороженно вскинутыми хвостами. Преобразователей на них не было. Должно быть, их уже сняли перед боем. Бриген, стоявший рядом с презрением, думал, что у 125-го сдали нервы и что мастер Сейце совсем распустил молодняк у себя в ангаре. Эштон рывком поднялся, заставив бригенов отпрянуть. Один из них едва не выстрелил. Эштон услышал его панику, когда когтистый палец застрял в спусковом кольце и на всякий случай нагнулся, чтобы выстрел прошел у него над холкой. Бриген замер с излучателем наперевес, растерянно глядя на драка, расправлявшего острые алые гребни, и медленно отступил. Вслед за ним ретировались остальные бригены с надсмотрщиками. Все еще задыхаясь в водовороте чужих мыслей, Эштон услышал, как 205-я зашипела и обернулся в ту же сторону. От противоположного выхода на арену, выстроившись широким веером, к ним приближались четверо. Их смутные силуэты едва виднелись в клубящихся облаках разноцветных импульсов, и Эштон не сразу понял, что это бойцы, которых выставил на арену город. Слева и справа шли примы в коротких кольчугах с шипастыми шарами на длинных цепях. В центре семенились секты. Один тащил огромный, в полтора своих роста, выпуклый металлический щит с шипами. В четырех лапках другого было по копью с наконечником из гортания. Никто на арене не хотел умирать, но все напряженно думали о смерти. эта мысль многократно повторенная цветными запахами разных сознаний висела в воздухе как холодная дымка у подножья водопада причудливо преломляя предметы тела и движения в этом дрожащем воздухе эштон увидел как шестьдесят третий бросился на правого прима а сект метнул первое копье но копье почему то осталось у секта в лапке хотя пролетело через треть арены и воткнулось шестьдесят третьему в бок а тот Вместо того, чтобы завизжать от боли, просто растворился в воздухе. Эштон оглянулся назад. Шестьдесят третий еще только-только приседал на задние лапы, готовясь броситься на напрямо. То, что Эштон увидел в дрожащем воздухе, было импульсами, возникавшими в окружавших его сознаниях. Он понял это, когда сект поднял копье уже по-настоящему — «Слева!» — заорал он несущемуся вперед шестьдесят третьему. «Пригнись!» Но из горла вырвались только щелчки и хрипы. В следующую секунду копье, просвистев в воздухе, вошло в бок шестьдесят третьему пониже ребер, заставив его кувырнуться в песок и завизжать от боли. Прим, которого он собирался атаковать, подскочил поближе, и тяжелый шипастый шар опустился на спину шестьдесят третьего, ломая гребни. Шестьдесят третий отчаянно взмахнул хвостом, но другой прим, подоспев, набросил на хвост цепь и дернул на себя, не давая драку, дотянуться хвостовой пикой до напарника. Второе копье воткнулось шестьдесят третьему в шею, перерезав одну из дыхательных трубок, и колючее ядро с размаху ударило между глаз, расколов череп. «Все это время...» Сект со щитом держал двести пятую на расстоянии, не позволяя прийти на помощь шестьдесят третьему. Теперь, когда драк превратился в бесформенную кучу окровавленной плоти, Прим бросился к ней, обходя справа. Припав на передние лапы и громко шипя, двести пятая пятилась к краю арены, уворачиваясь от свистящего в воздухе шара, облитого свежей пурпурной кровью. Возле туши шестьдесят третьего сект взвешивал оставшиеся в лапках копья, решая, кто из двух драков более легкая мишень. Эштон повернулся, открыв бок, будто собирался рвануться на помощь двести пятой. Он знал, что это поможет секту принять решение. Так и вышло. Сект метнул копье в него, но на долю секунды позже, чем Эштон бросился ему навстречу. В несколько длинных прыжков он добрался до секты и мощным ударом хвостовой пики срезал все три левые лапки. Сект упал на брюхо и в панике застрекотал, пытаясь отползти от разъяренной рептилии. Прим все еще отчаянно дергал запутавшуюся в хвосте шестьдесят го цепь, когда хвостовая пика Эштона пробила ему бедро и вышла наружу вместе с обломками кости. Животный вой, раздавшийся над ареной, заставил вздрогнуть даже секта с шипастым щитом. Эштон выдернул пику и прим упал, заливая песок оранжевой кровью. Все его мысли рассыпались бесформенными цветными осколками вокруг черного столба боли, уходящего высоко в небо. Столб медленно вращался, ввинчивая в песок мечущееся сероватое сознание». Эштон понял, что этого Прима можно оставить в живых. В ближайшее время он все равно не сможет ничего сделать. Меж тем искалеченный секты, загребая песок тяжелым бронированным туловищем, пытался добраться до отрубленных лапок со все еще зажатыми копьями. Эштон молнией вспрыгнул ему на спину, вдавил хитиновый панцирь в песок, скользящим движением бокового гребня срезал под корень вздыбившееся жало, и тут же, упершись мордой и передними лапами в твердый хитиновый бок, с силой толкнул секта, опрокинув навзничь. Из этого положения сект уже не мог подняться. На всякий случай Эштон сшиб хвостовой пикой оставшиеся лапки и бросился к 205-й, которую второй сект с Примом загнали под самую стену арены. Тяжелый металлический шар Прима уже пару раз задел ее по оставив рваные раны под левым боковым гребнем и на бедре. Эштон на миг остановился, фокусируя взгляд на двух силуэтах, колеблющихся в зыбком мареве цветных сполохов. Правый вот-вот должен был развернуть к нему тяжелый щит, левый начал очередной замах цепью. Не теряя времени, Эштон полоснул боковым гребнем левого подколени, одновременно перерубив цепь в воздухе ударом хвостовой пики. Это был прием сорок первого. Эштон мельком подумал, видел ли он импульсы своих противников, или просто уповал на удачу. Шар, сорвавшись с цепи, с оглушительным звоном врезался в верхнюю часть щита. И пока сект силился устоять и удержать вибрирующий щит, Эштон скользнул к нему за спину и хлестнул хвостом по нижним лапкам. Лапки с хрустом переломились, и сект вместе со щитом тяжело упал на спину. В тот же миг 205-я подскочила к приму и воткнула хвостовую пику ему в горло — зубами подтащила уже бездыханное тело к опрокинутому секту и, бросив труп Прима на шипы щита, взгромоздилась сверху. «Не надо!» — крикнул ей Еэштон. «Это же просто тела!» Но щелчки и хрипы, вырвавшиеся из его пасти, потонули в восторженном реве арены. Спрыгнув с раздавленного щитом секта, 205-я направилась было к Приму с пробитым бедром, но тот уже перестал шевелиться. Эштон увидел, как его сероватое сознание медленно уходит из затылка в песок, как вино из бутылки с выбитой пробкой. Но не исчезает, а как будто переливается в другой сосуд, далеко отсюда. «Он сбежал», — догадался Эштон. «Сбежал с арены в другую тушку. Должно быть, сет с отрубленными лапками сделал то же самое еще раньше. Во всяком случае, внутри его панциря сознания не было». Эштон видел только влажный и коричнево-красный след, остывающий по мере того, как остальной мир заволакивала мутноватая пленка, размывая цвета и запахи. Действие сока водяного дерева заканчивалось. Эштон понял это, когда, повернувшись к 205-й, обнаружил, что больше не видит ее мыслей, только ровный молочно-розовый запах ее сознания. В нем уже не было страха, но было что-то другое. Робкая, как нанесенные на пробу духи, которые тут же смыли. Эштон отвернулся, предпочитая не знать, что она сейчас думает, и подставил затылок подошедшему Бригену-арбитру со сканером. В колодце Ролла положил перед Эштоном небольшую полупрозрачную капсулу с порошком из смолы Хондра. «Неплохо он тебя натаскал», — сказал Ролла, пока Эштон давился капсулы. «Не думал, что ты на такое способен». Капсула, наконец, проскользнула между дыхательными трубками и перестала ощущаться внутри. Эштон резко выдохнул. Ролла инстинктивно вздрогнул и схватился за рукоятку парализатора. «Почему ты их не убил?» — с любопытством спросил он, но в белесом с прожилками запахи его сознания отчетливо чувствовалась тревога. «Это просто тела», — сказал Эштон. зная, что Ролла все равно не поймет. Их нельзя убить. Янтарные глаза Бригена уставились на него, поблескивая сквозь мутную пленку, окончательно затянувшую все вокруг. Пленка пропускала только яркие запахи. Эштон с удивлением понял, что это и есть его обычное восприятие, не усиленное соком водяного дерева. «Если даже ищейка видит мир таким мутным, то что же говорить об остальных?» «Теперь ты знаешь, почему ищейк не допускают к боям на арене». Тонкий натреснутый голос раздался у него в голове, как только ролла запер клетку и исчез в продовольственной пещере. Старичок возился возле ограды водяного деревца, выметая оттуда сухие чешуйки и листья. «Но меня же допустили». — сказал Эштон, не чувствуя ничего, кроме голубоватого холода в затылке. — Ты другой разговор, — ухмыльнулся старичок. — В тебя никто никогда толком не верил. — Неужели никто не знает, что я Ищейка? — спросил Эштон, сделав вид, что пропустил последние слова мимо ушей. — Разве ты знаешь Ищейка или Майла? — старичок пожал плечами. — Ты просто узнаешь его в любом теле, и все. — Это можно как-то... «Проверить?» «Конечно». Закончив с оградой, старичок прошелся по центральной части колодца, энергично шурша своей шваброй по неровному полу. «Только это делает банд памяти с помощью специального оборудования. И все подтвержденные ищейки безвозмездно переходят в его собственность. Поэтому никто не горит желанием тестировать своих драков без особой необходимости». Эштон помолчал, переваривая услышанное. «Сорок первый», — наконец сказал он, — «после сока водяного дерева он чувствовал то же самое?» «Нет», — старичок покачал головой с затаенной гордостью, — «он просто был отличным убийцей. А тебе надо проигрывать иногда, чтобы не вызывать подозрений». Старичок повернулся и проворно зашаркал в сторону продовольственной пещеры, гоня перед собой кучу собранной по углам шелухи. «Почему?» — спросил ему в спину Эштон. «Что будет, если во мне заподозрят ищейку?» «Проверка», — буркнул старичок на ходу. «Ангар заплатит огромный штраф». Эштон пренебрежительно фыркнул. Старичок на мгновение обернулся и скользнул по нему взглядом, в котором читалось легкое сожаление. «А тебя казнят», — добавил он перед тем, как исчезнуть в тоннеле.